Из кабака несся отчаянный рев, против входа столпились люди. Слышались раскаты смеха. шталь протиснулся, ему не сразу дали дорогу, и это ему не понравилось. Накануне дорогу уступили бы немедленно. Посредине кучки высокий мужик показывал дрессированную суку. — Шевалиха! Как есть шевалиха! — Гоготали в толпе. Мужик, радостно улыбаясь, снял шляпу. «А ну, покажи барину, что делает шевалиха!» Собака зевнула и легла на спину лапами вверх. Раздался новый взрыв хохота. Шталь поспешно отошел. Надо бы прекратить это безобразие. «Нет ли буточников?» — гневно подумал он, оглядываясь. «Будочника не было». «Черт их возьми, эко безобразие!» — сказал Шталь, уже менее сердито, и, отойдя немного, засмеялся. При мысли о госпоже Шевалье сердце у него снова сладостно замерло. Когда он вернулся, уже стемнело. Ламор неподвижно сидел перед столом, на котором лежал черный портфель. «Спрячьте, спрячьте ваши секреты!» Полушутливо сказал Шталь, вытянув левую руку и закрывая на мгновение глаза. Ламор поднялся, не отвечая, и взял портфель. — Надеюсь, нашли интересные документы? — О да, чрезвычайно интересные, — пробормотал Ламор. — Чрезвычайно интересные. Он остановился, обвел вокруг себя взглядом и, выйдя в спальную, снова склонился над мертвым телом Боротаева. У постели ярче горели высокие свечи, кисия оказалась желтой. Чрезвычайно интересные, чрезвычайно интересные, — бессмысленно бормотал Ламор. Ну и он, кажется, тоже с ума спятил, — подумал шталь с удивлением. — Так я вам больше не нужен? — нетерпеливо спросил он. — Не нужны, благодарю, более не нужны. Они вместе спустились к выходу. В коридоре Шталю показалось, что где-то вдали слышна тихая музыка. Везде были зажжены свечи. На площадке квартальный поручик, галантно улыбаясь, разговаривал с той же женщиной. — Все перебрали, — спросил он и игриво подмигнул Шталю. Лакей подал шубу старику. — Прикажете извозчика позвать? «Сбегай за двумя извозчиками», — сказал Шталь, оглядываясь на женщину. Лакей выбежал на улицу. «Вы куда? К Демоту?» — спросил Шталь Ламора. «Я?» «Да, в самом деле. Искренне вас благодарю за услуги. Кстати, я на днях уезжаю из Петербурга». «Что так? Во Францию?» «Да, вероятно. Мне здесь больше нечего делать». Впрочем, и во Франции тоже нечего. Нигде больше. Шталь смотрел на старика с недоумением, и вдруг ему снова, как когда-то при первом знакомстве, бросился в глаза восточный облик Ламора, точно обостренный измученным выражением. При дрожащем огне свечей лицо его было мертвенно-бледно. Древний, дряхлый, сгорбленный Пьер Ламор... Медленно выходил в дверь, тяжело опираясь на палку. — Скоро помрет, не иначе, — подумал Шталь с сожалением. — Тогда позвольте вам пожелать, — начал он, — от всей души благодарю вас. — Так э, вы когда же едете? — спросил Шталь, не зная, что сказать. — Я? Куда? — А как только будут готовые бумаги. С трудом улыбаясь, выговорил Ламор. В тумане к облегчению Шталя показались сани. Лакей стоял в них боком, держась за плечо извозчика. — Одного нашел, барин! — запыхавшись, сказал он, соскакивая. — Совсем перепился народ! — Для вас есть извозчик! — обратился Шталь к старику. — К демоту отвези барина! — Так до свидания! — Всего, — Всего-всего лучшего! — Прощайте, — сказал старик глухо. — Сани тронулись. Шталь довольно долго смотрел вслед Ламору. — Прикажете на Невский сбегать? — разочарованно спросил лакей, видимо, ждавший на чая.